Разгром Честно говоря, когда я только увидел эту орду, скопившихся под стенами пограничной крепости жителей пустыни, то был изрядно удивлен. Из тех исторических трактатов, которые мне как-то попадались, я знал о том, что кочевники были довольно опасными противниками. Например, они могли достаточно легко заманивать преследующих их воинов империи именно своей мобильностью. Они были кочевниками и превосходными наездниками. Так что преследовать их, особенно в песках, где они чувствовали себя спокойно и уверенно, было весьма проблематично. Именно из-за этого многие годы эти земли пустовали. Но факт того, что уже пару-тройку сотен лет с территории песков никаких нападений не было, все-таки убедил некоторых разумных здесь поселиться. Появились поселки, деревни, даже был небольшой городок. И тут снова появились эти песчаные жители. Когда я увидел эту орду, то просто ужаснулся. Их было почти с десяток тысяч, на мой непредвзятый взгляд. Однако, как ни странно, среди них я увидел очень мало легкой конницы. Той самой знаменитой легкой конницы песчаных жителей которая долгие годы терроризировала империю. Здесь в основном была тяжелая конница, вроде тех пустынных наездников на ящерах. И это было странным. Была даже пехота. На огромных телегах, похожих на тяжелые вазы легиона, они, видимо, перевозили свое имущество. Что это? Армия вторжения? Которая подчиняется одному и тому же командиру? Вот только при всем этом я также понимал и то, что они не настолько организованы, как тот же Легион. И если они хотят действительно противостоять Легионам Империи щит на щит, меч на меч, то этих разумных ожидает тяжелое разочарование. Начнем с того, что маги Легиона, которые всегда участвуют в таком сражении, постараются перехватить врага на подходе. Да, они, возможно, и не додумаются до моих хитростей с теми же ямами или болотом. Однако, используя магию, они могут весьма неприятно встретить атакующие ряды тяжелых наездников. Уже только поэтому этим разумным следовало бы задуматься. Однако эти красавцы, с которыми я столкнулся, сначала двинули вперед довольно медленные, хотя и разрушительные боевые единицы — огненного элементаля и каменного голема. Я опасался, что просто не смогу воспользоваться защитой, когда эти силы приблизятся вплотную к моему отряду. К тому же, несмотря на все мои предосторожности, я также позаботился и о том, чтобы враг в виде конницы все равно не смог бы прорваться в ближний бой. Поэтому перед ровными рядами моих бойцов стояли специально выставленные ежи из довольно крупных бревен. Все только для того, чтобы наездникам на тех же ящерах, которые обычно используют массу своих животных, было немного проблематично прорваться сквозь моих бойцов. Они застрянут в этих кольях, чем я и собирался воспользоваться. А что, сами во всем виноваты? Надо было думать раньше. Начнем с того, что эти идиоты по какой-то глупости взяли и дали возможность моему отряду выстроиться перед ними «И подготовиться к бою. Ну что за глупость такая? Кто же так поступает? Серьезный просчет. Им надо было атаковать мой отряд до того, как мы встали на позиции и выставили заграждение. А теперь уже было поздно. Имеющееся у них время было потеряно. Когда элементаль огня приблизился достаточно близко, я активировал магический щит, рассчитывая на то что изделие древних все-таки сможет неплохо защитить мои интересы. При этом я приказал всему отряду приготовиться к активации собственной защиты. Все мои стражники и гвардейцы, которые тут присутствовали, имели при себе все необходимые амулеты. Так что шанс защититься от такого противника у них был. К тому же я аккуратно достал тот самый клинок, доставшийся мне от трехголового монстра который имел довольно большие силы и, по моим догадкам, имеющие возможность уничтожить весьма опасного противника. Это был тот самый двуручный меч из звездного металла, но я тренировался с ним и как с полуторным или даже одноручным. И в последнее время достаточно неплохо научился им владеть, по крайней мере на пару мощных ударов у меня сил хватит. Активировав все то, что мог использовать, я ждал. И когда огненный элементаль приблизился, я, наконец-то, смог проверить свои догадки. Полыхнувший вокруг меня и центра моего отряда защитный купол спокойно выдержал атаку огненного элементаля. И я буквально почувствовал, как из моего щита, чуть ли не с вибрацией, уходит магическая сила, запасенная заранее в имеющиеся накопители магии. Но противник не пробился. Он даже не смог опалить жаром моих воинов. Взмах моего меча, который тут же выпустил полосу света, прошел прямо через центральное ядро этого огненного монстра. Не знаю, на что рассчитывали шаманы, когда пустили его на мой отряд до начала основной атаки. Но мне это было уже не суть важно. С резким хлопком... Элементаль огня развеялся, и волна жара ударила куда угодно, только не по моему отряду, чем я и воспользовался. Передав всем приказ приготовиться, я снова напрягся. Все-таки моя защита выдержала магический удар огнем, а вот выдержит ли она удар камнем, разглядывая приближающегося каменного гиганта, собранного из нескольких довольно крупных валунов, я ощущал некоторое восхищение тем, что вижу. Мне хотелось пообщаться с тем, кто создал этого монстра, ведь им как-то управляют, а значит, мне хотелось бы выяснить эти подробности. К тому же, я также хотел узнать еще побольше о том, каким образом он вообще додумался до этого. Это были его собственные знания, или же он причерпнул их откуда-то извне?» К тому же я почему-то был уверен в том, что ранее таких знаний у тех же представителей шаманов из пустыни просто не было. Думаю, что подобное просто не забыли бы упомянуть, особенно когда речь идет о противнике. Поэтому я приказал своим волкодавам смерти по возможности найти этого разумного. Зачем? Ну, начнем с того, что вообще-то это нападение на империю было достаточно странным. В первую очередь, странностью отдавало само наличие среди потенциальных врагов подобных искусников. Добавим сюда еще и тот факт, что войско кочевников было тоже очень странным. Слишком много тяжелой конницы, пехота и какие-то вазы. Это явно. Но по всем воспоминаниям тех, кто с ними хоть раз сталкивался или воевал, ничего подобного у кочевников ранее замечено не было. Как факт, можно было понять, что слишком много странностей скопилось в одном месте. И все эти странности буквально кричали, указывая на то, что противник, с которым я тут могу столкнуться, достаточно необычный. Настолько необычный, что его заранее следует опасаться. Поэтому я старался сначала выяснить все происходящее. Тем более, что у меня был свой запас големов древних, с которыми я хотел бы разобраться. А значит, мне заранее следовало бы найти возможность изучить хоть что-то. Именно из того, что знает этот разумный. Возможно, впоследствии я сумею разгадать секрет тех големов и сделать их покорными своей воле. А что, было бы неплохо. Эти защитники достаточно сильные и смогут весьма неприятно удивить своих врагов, привыкших к тому что это всего лишь доспехи, стоящие в углу помещений. Да, я помню, что намеревался в некоторых местах своего замка использовать ту же самую нежить, вроде рыцарей смерти или паладинов. Я так и делаю. Например, те самые подвалы, куда посторонним входить было нельзя, а также и ту самую территорию, которая открыто касалась рудника черных слез гор, контролировали эти монстры. Именно там тогда и попались в мои ловушки слуги дворян-вассалов. Вообще-то у меня тогда создалось такое впечатление, что эти разумные даже не пытались подумать о том, что делают. Они просто делали. И даже, видимо, не задумываясь о том, что мне такие сюрпризы с их стороны совсем не интересны. А вот с големами мне хотелось разобраться. Поэтому мои волкодавы смерти – и должны были обнаружить то, что мне нужно. По крайней мере, я этого хотел. Когда к моему отряду приблизился тот самый каменный голем, я напрягся и прижал к себе сильнее как сам щит, так и сдавил рукой рукоять меча, так как понимал, что сейчас многое зависит именно от изделий древних. Приблизившись вплотную, голем вполне ожидаемо вскинул свои огромные руки валуны и обрушил довольно мощный удар на засиявший купол магического щита. Однако, даже несмотря на то, что магическая сила снова аж загудела, покидая древний артефакт, накопители в щите опустили всего на треть за все эти удары. Что говорило о сущности этого артефакта? В ответ на этот удар я взмахнул мечом второй раз и выпустил магическую составляющую повторно. Молния светлой силы перечеркнула центральный валун голема, где было сосредоточение магических узлов. Расколов этот валун вместе со всей магией, раздался довольно мощный хлопок, сопровождающийся громким треском. И каменный монстр рассыпался в мелкий щебень, видимо разрушенный самими магическими линиями, которые рассыпались в результате моего удара. Теперь дело было за малым. Разбить основные силы врага, который превосходил мой отряд почти в десяток раз. Ну, у меня-то было всего полторы тысячи воинов. Я понимаю, что их доспехи и выучка увеличивали мои шансы минимум вдвое. Но давайте будем честными. Если эти разумные навалятся огромной толпой, то мне, скорее всего, придется использовать повторно свои артефакты. Магический щит в данном случае не поможет. Придется бить мечом. И в такой свалке под удар моего меча могут попасть собственные бойцы. А мне бы этого не хотелось. Уже только поэтому я понимал всю сложность ситуации, которая сложилась. Если мои ловушки не сработают и не остановят эту волну несущихся сейчас во весь опор в нашу сторону ящеров, то проблем будет просто невероятно огромное количество. Как раз по счету атакующих мой отряд воинов пустыни. Однако мой расчет полностью оправдался. Несущиеся на всех парах довольно крупные ящеры рухнули в заранее заготовленную ловушку практически со всеми своими всадниками. Дикий вой крик боли разнесся над полем, где только что ритмично грохотали барабаны кочевников, явно подбадривающие идущих в атаку. Видимо, идущие следом так и не поняли того, что произошло, так как не стали тратить время, а бросились вокруг этой ловушки, пытаясь ее обойти. И тут сработал мой второй замысел — то самое болото, которое стало для них смертельным. Глубина этого болота была не сильно велика, всего лишь шагов десять. Знаете, так как мага воды у меня пока что не было, и все было сделано при помощи магии земли, то оно было больше похоже на те самые зыбучие пески пустыни чем на обычное болото. А что, кочевники должны быть привыкшими к таким вещам. Вот пусть и поворочаются. И именно в этот момент, когда все произошло, я приказал двинуться вперед некротическим тварям, уже окружившим моего врага с разных сторон. Наступило время заканчивать все эти игры, и новая волна воплей боли обрушилась на мои уши, всего лишь потому, что что атакованные с разных сторон, эти разумные, банально не ожидали такого сюрприза. И теперь просто пытались найти возможность, чтобы вырваться из ловушки, в которую попали. Все только по той причине, что она для них могла стать последней в жизни. Единственное, о чем я переживал, так это о том, чтобы темные гончие случайно не зацепили того, кто мне был нужен. Но приказ уже отдан. И эти твари, словно горячий нож сквозь масло, прошли через ряды противника практически без потерь. После чего они бросились снова в лес, откуда навстречу им уже двигалась десятка волкодавов смерти. Эти твари были более серьезно настроены. К тому же у них имелась тяжелая броня, которая должна была позволить нанести врагу более тяжелые потери, чем все то, с чем тут он вообще рассчитывал столкнуться. Противник действительно явно не ожидал такого столкновения. Крики боли и паники разливались в пространстве. Хотя при всем этом я прекрасно понимаю главное. Даже сейчас я не стал командовать своим войскам идти в атаку. Ну, начнем с того, что для этого надо было обойти ловушку, в которую превратилась сама ближайшая территория. А мне не хотелось рисковать своими воинами. Поэтому я просто ждал. К тому же мой расчет был в первую очередь на панику. Эти разумные должны были сами рухнуть в пучину паники и броситься в рассыпную. Это было очень важно, так как их все равно было слишком много. Вы можете мне напомнить о том, что мои бойцы стоят гораздо выше каких-то кочевников по боевому мастерству. Я это знаю, но учтите тот факт, что любого мастера, даже мастера меча, можно задавить массой трупов. Да, они потеряют множество бойцов, но их все равно много. И мне надо было как-то вынудить их уменьшить свое количество. Любым способом. Именно на это я сейчас и рассчитывал. Видимо, атака некротических тварей для местных жителей пустыни оказалась достаточно большим испытанием так как у них в лагере началось практически повальное бегство. Если что-то сразу было непонятно, то потом, судя по многочисленным крикам, в лагере этой орды началось что-то непотребное. Скорее всего, по какой-то непонятной мне причине, раненые моими темными гончами разумные начали превращаться в монстров. Неужели среди них было столько одаренных? Или же имеющиеся у них шаманы – Пытались их раненых лечить? Что случилось? Мне это было непонятно. Однако вопли и крики, которые доносились из лагеря противника, все же убедили меня в том, что противник уже деморализован и вряд ли сумеет оказать серьезное сопротивление. Более того, все враги, столпившиеся ранее под стенами пограничной крепости, сейчас пытались сбежать. Не считая, конечно, некоторых индивидуумов, которые решительно двинулись вперед. Этих придется добивать, но их едва наберется с полтысячи. Поэтому я махнул рукой. Вперед направилась моя конница, которая до поры до времени скрывалась в лесу. Противнику, возможно, и была известна величина моего отряда, но вряд ли ему удалось правильно оценить его силу. Как факт, он упустил из своего поля зрения такого противника. Поэтому моя тяжелая конница врубилась на полном галопе в остатки кочевников, сея смерть и разрушение. В этот момент некротических тварей там уже не было, кроме тех, кто перевоплощался из самих кочевников. Мои же воины, заранее имеющие специальные инструкции, банально их добивали. Оружие, которое у них имелось, позволяло делать такое без особых проблем. К тому же такие монстры были еще достаточно слабы, и поэтому не могли как следует за себя постоять. Я же в таком случае мог только порадоваться. Все же мои замыслы оправдали себя. И хотя войск у противника было много, гораздо больше, чем моих бойцов, мне удалось разбить это войско. Радостные вопли, донесшиеся до меня со стен крепости, точно сказали мне о том, что победа над кочевниками была полноценная. Уже потом я узнал о том, что маг этой пограничной крепости практически исчерпал себя, старательно бомбардируя противника фаерболами. Вот же глупость! Зачем было это делать? Ведь проще было бы собраться, подготовить какое-нибудь мощное плетение и нанести удар именно туда, где бушевала магия, например, по лагерю противника, стараясь нанести вред именно там, где окопались шаманы. Но этот разумный тратил свою силу на простые и элементарные магические плетения. С его стороны это было глупо, но я не пытался его судить. Мне было достаточно и того, что он хотя бы продержался это время. Я уже за это был ему благодарен. Остатки кочевников мы добивали уже объединенными ударами. Хорошо, что некротических тварей никто не заметил. И уже только потом, после битвы, волкодавы смерти приволокли ко мне, видимо, в качестве подарка, странного разумного, полностью замотанного в темный балахон. Кем он был, меня не особо интересовало. Мне было важно именно то, что я увидел на нем весьма интересную картину. «Сначала мне показалось, что он был чем-то болен. Все части его тела, включая лицо, были покрыты странными ожогами и какими-то пятнами. Только потом, когда я присмотрелся, то понял, что вижу перед собой, как ни странно, именно руны, руны древних. Видимо, это и был тот самый маг, который использовал и управлял каменным големом. Вполне может быть». Я ему в данном случае мог только пообещать веселое будущее. При этом я приказал магам осмотреть его. Нанятый мной по пути маг-лекарь, тоже из молодых, наконец-то проснулся. Пока шла подготовка к бою, он отдыхал в своей карете. Сильно удивленный, этот разумный даже не понял того, что произошло, а банально подлечил пленника» после чего я приказал сторожить этого ублюдка как следует. Он мне нужен был именно живым. Мне нужны были знания, касающиеся големов и этих формул древних рун, которые он использовал для управления своим созданием. А потом посмотрим, мало ли какие еще секреты у этого разумного могут быть. Для меня он мог быть интересен как артефактор, ведь, насколько мне известно, Големов делали именно артефакторы, так что с ним разберемся. А вот что будут дальше делать пограничные стражники императора, я не знаю. Сейчас нужно было срочно остановить выдвижение к этой границе двух легионов империи, которые старались успеть. Я не спорю, возможно одному легиону придется некоторое время побыть поблизости, хотя бы для того, чтобы убедиться в главном в том, что эти кочевники больше не вернутся. Это было важно хотя бы по той причине, чтобы я мог вернуться домой. Когда император Винар примчался ко мне под видом простого любопытства, я сразу заподозрил неладное. Потом, когда он мне все пояснил, я понял, что вариантов как таковых у меня просто нет, так как выяснилось, что ему срочно сообщили о том, что с границы пришло известие о попытке вторжения со стороны пустыни. Времени было мало. Он тут же приказал двум легионам выдвигаться в ту зону. Однако даже в этом случае необходимо было предпринять какие-то меры, чтобы задержать врага до их подхода, так как двигающийся к границе империи отряд был слишком силен. Выбора как такового у меня не было. Надо было не допустить их вторжения. Ну что же, этот вариант был вполне предсказуем и понятен. Нужен был готовый, сильный и достаточно мобильный отряд, который выдвигается на ту территорию достаточно быстро. Из ближайших дворян подобного уровня только я подходил на эту роль. Ну что же, выбора у меня действительно не было. Необходимо было выдвигаться, что я и сделал. И результат не заставил себя ждать. Практически сейчас можно было бы дать информацию о том, что один легион может возвращаться на место своего базирования, а другой все равно пусть сюда подойдет. Но это решать не мне, решать это придется императору. Вот он пусть и думает, что и как будет делать в этой ситуации. Быстро накидав сообщение на свитке, я заверил его своей печатью и передал гонцу. На всякий случай с гонцом я отправил десяток своих стражников. Места здесь были дикие, и разбойники тоже вполне могли появиться. Хотя в этом я не был уверен, именно из-за того фактора, что торговых дорог здесь не было, и разбойникам тут делать нечего. Я просто не понимаю того, чего этим кочевникам и пустынным жителям не сидится спокойно в своих песках. Взяли бы и попробовали торговать с нами. Те же их ящеры, вообще-то, были весьма интересными животными. Несколько десятков таких существ нам удалось захватить живыми. Надо будет посмотреть на то, что они из себя на самом деле представляют. Надо будет попробовать что-нибудь с ними сделать. В крайнем случае, можно всегда при помощи некромантии сделать из них какого-нибудь нового монстра. Мне интересно, что получится». Ну, этот вопрос мы решим немного позже. Сейчас для меня в первую очередь было важно продвигать собственные интересы. А как это делать? Все просто. Я приказал всех убитых тварей и тех же песчаных жителей, которых скопилось на этом поле очень много, особенно после атаки моей конницы, а также группы пограничной стражи, отряд которой ударил им в спину прямо из ворот крепости, собрать в единую кучу. Надо провести обряд очищения территории. Естественно, что все были не против. На следующий день в дело должен был вступить жрец светлых богов, которого я взял с собой для того, чтобы прикрыть свои махинации с мертвецами. Почти полночи трупы стаскивали в одну огромную яму. Я же забросил в ту яму, которую заранее сделал мой маг земли для этого захоронения, сферу смерти. И через пару часов там уже ничего не было, ни костей, ни останков. После того, как я забрал сферу смерти, а маг земли, давший мне клятву на крови по сохранению моих секретов, выровнял ее обратно, сделав небольшой курганчик, на этом месте появился жрец Гиркам с посохом и залил всю территорию, где по сути уже не было никакой опасности, магией светлых богов. А что, по крайней мере, так я буду спокоен. Теперь никто не скажет, что в этом могильнике ничего нет. Если бы там ничего не было, то зачем тогда жрецу стараться и заливать это место такой ценной магической силой? В том-то и дело, не все так просто, как кажется. По крайней мере, мне удалось сохранить свои секреты. Так что на утро все было готово. Хотя, надо сказать, что силы смерти и тьмы сфера смерти набрала очень много. Она даже стала как бы тяжелее, и мне было страшно смотреть на нее. Надо будет использовать эту силу для своих нужд. А что? Это дело такое, нужное, и тут ничего не поделаешь. Уже через два дня мы двинулись обратно, когда убедились в том, что кочевники рассеялись по пустыне. Патрули пограничной стражи, прошедшие по известным им маршрутам, обнаружили достаточно много мест для ночевок, где остались лежать остывающие трупы этих несчастных, многие из которых ранее были ранены или даже просто убиты на месте стоянки. Видимо, там начался передел власти. «Кстати, мне притащили в качестве трофея саблю, украшенную довольно грубыми золотыми украшениями, а также и самоцветами. Видимо, это были необработанные драгоценные камни. Ювелир или мастер не стал бы так изгаляться над ними. Ее нашли у одного представителя этой вонючей немытой братьи, который погиб в общей свалке. Судя по всему... И исходя из его одежды и вооружения, это и был тот самый вождь, который объединил кочевников для этого похода. Вот только я не понимал того, для чего он вообще это сделал. Ведь в данной ситуации его ошибка была налицо. Кому и что он пытался таким образом доказать, не знаю. Однако я знаю главное. Этот разумный попал в очень серьезный переплет». Ну, начнем с того, что эти дикие разумные отличаются жестокими нравами, и, скорее всего, после случившегося они банально постараются уничтожить всю его семью. Все только из-за того, что по его вине они столько крови пролили и лучших воинов пустыни потеряли. Говоря об этом, я не шучу. Все только из-за того, что в данной ситуации он повел за собой именно самых лучших, и они... Остались здесь. Истинные воины пустыни не умели отступать. И если их вождь – идиот, то они реально погибали. Что и произошло в данной ситуации. Этот умник даже не додумался до того, чтобы как-то предотвратить эту бойню. И результат был очень катастрофический для большинства кланов пустыни. Судя по всему, кто-то из них в ближайшее время – вообще исчезнет с лица этого мира. А кто-то на долгие годы уйдет вглубь пустыни, пытаясь снова нарастить мясо на ободранные кости своей семьи. Такое было вполне возможно, и не мне их судить. Скорее всего, этот разумный каким-то образом умудрился убедить именно шаманов ему помогать. Ведь здесь я столкнулся с довольно мощным противостоянием в магическом плане. Настолько мощным, что мне пришлось задействовать артефакты древних логов. Так что в данном случае можно понять, что этот разумный был достаточно хитрым, чтобы заинтересовать всех, кто мог неприятно удивить врагов. Например, тех же самых магов империи. Все только из-за того, что они банально не ожидали бы встречи с таким скопищем разумных и такой силой. Все-таки элементаль огня был достаточно опасен. Если бы шаманы кинули этих могущественных бойцов в виде элементаля огня и каменного голема на приграничную крепость, то долго она бы не продержалась. Это могло бы стать смертельным приговором для разумных, которые там спрятались. Так что в данном случае можно было понять то, на что рассчитывали кочевники. Но они не учли появление моего отряда, который окажется для них не по зубам. Однако я тоже получил определенные бонусы. Начнем с того, что известие о таком сражении, в котором участвовал мой отряд, достаточно быстро разойдется по империи. А значит, учитывая численность противника свидетелей, появления которого было достаточно, можно понять и факт того, насколько далеко разойдется слух о моей семье. И я не отрицаю того факта, что многие из зависти начнут говорить о том, что я победил только благодаря артефактам древних. Ну что же, пусть так и говорят. Эти предметы тоже напугают кого угодно. Так что даже в этом случае я буду в выигрыше. Кто бы там что ни говорил. Назад мы возвращались более спокойным шагом, не особо напрягаясь и переживая. Мы успели. Мы действительно успели и отбили атаку войска противника, который мог бы нас достаточно неприятно удивить, будь его бойцы немного сообразительнее и мобильнее. Как я уже сказал, их вождь сделал глупость. Он дал мне возможность подготовиться. А так, у них был хоть какой-то шанс потрепать мой отряд, если бы он не тянул время и не устраивал демонстрацию своей силы. В этом и была его главная ошибка, которой я весьма эффективно Воспользовался